Секретарь райкома, такой молодой, веселый, задавал много вопросов, что такое комсомол, потом про события в Испании, потом спросил, какие труды Маркса я знаю. Я сказала, что читала только коммунистический манифест, а под конец он говорит, а что самое важное в уставе, как по-твоему? Я подумала и говорю, самое главное, комсомолец должен быть готовым отдать родине все свои силы, а если нужно, и жизнь. Ведь правда же это самое главное. Тогда он и говорит, ну а хорошо учиться, выполнять комсомольские поручения. Я удивилась и отвечаю, ну это само собой разумеется. Тогда он отдернул занавеску, показал на небо и говорит, что там. Я опять удивилась, отвечаю, ничего нет. А видишь, говорит, сколько звезд, красиво. «Ты их даже не заметила сразу, а все потому, что они сами собой разумеются. И еще одно запомни, все большое и хорошее в жизни складывается из малого, незаметного. Ты об этом не забывай». «Хорошо сказал, да?» «Очень хорошо», – в один голос ответили мы с Шурой. «Потом он спросил», – продолжала Зоя, – «ты читала речь Ленина на третьем съезде Комсомола». «Конечно», – отвечаю.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 Молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда пускай самую маленькую пускай самую простую на странице сто сорок размещен комсомольский билет зои космодемьянской комсомольский билет номер ноль двадцать три шестьдесят два восемь зоя а ты не помнишь когда ты в первый раз услышала о том что говорил владимир ильич на третьем съезде Спросила я, почти уверенная, что она не сумеет ответить. Но я ошиблась. «Помнишь, нам рассказывали летом в лагере?» Не задумываясь, ответила Зоя. «Помнишь, у костра?» Потом мы сидели и пили чай. И Зоя вспоминала все новые и новые подробности того, как ее принимали. А собираясь спать, сказала. «Мне кажется, что в чем-то я теперь стала другая, новая. Ну что ж». «Давай познакомимся», — ответила я с невольной улыбкой. Но по Зойным глазам увидела, что она в этот час не примет шутку, и прибавила. «Понимаю, Зоя». Дом по Старопетровскому проезду. Герцен сказал как-то, «Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Когда я вспоминаю, Как воспитывались мои дети и их школьные друзья, я вижу, да, это делало их юность одухотворенной и прекрасной. Все, что совершалось в стране и за ее пределами, касалось их непосредственно, было их личным делом. Страна крепла, строилась, росла, а вместе с ней росли Зоя и Шура, не зрители, а деятельные участники всего, что творилось вокруг» и вновь выстроенный завод, и смелая мысль советского ученого, и успехи советских музыкантов на международном конкурсе – все это было частью их жизни, было неотделимо и от их личной судьбы. Все это было важно, близко моим ребятам. На все они откликались всем сердцем, обсуждали в школе, дома, снова и снова возвращались к этому мыслью, на этом воспитывались. Беседа с секретарем райкома Комсомола не просто запомнилась Зои. Она действительно врезалась ей в память, и каждое слово, сказанное им в тот день, день ее второго рождения, стало для нее законом. Зоя всегда на удивление точно и добросовестно выполняла свои обязанности, но теперь в каждое порученное ей дело Она поистине вкладывала все силы и всю душу. Словно теперь она заново поняла, ее работа – часть той великой общей задачи, о которой говорил когда-то Владимир Ильич. Очень скоро, после ее вступления в комсомол, Зою избрали группоргом. Она тотчас же составила список комсомольских поручений. «Каждый должен что-нибудь делать, иначе какие же мы комсомольцы?» Она расспросила – кто чем интересуется, кто какую работу хочет вести. «Тогда лучше будет работать», – справедливо заметила она в разговоре со мною. Впрочем, она и прежде внимательно присматривалась к товарищам по классу и хорошо знала, кто на что способен и кто что может. Список поручений получился длинный и подробный. Один отвечал за учебную работу, другой – за физкультурную, третий – за стенную газету». Дело нашлось всем. Зоя и еще несколько комсомольцев должны были обучать неграмотных женщин в одном из домов по Старопетровскому проезду.